Глава 64. У Эбби была пижама для особых случаев. И речь не о романтических свиданиях, а о тех днях, когда ей хотелось, чтобы тело обволакивало что-нибудь мягкое и пушистое. Использовался этот наряд нечасто, чтобы постоянные стирки не повлияли на качество ткани. Достаточно свободные голубые штаны и такого же цвета рубашка с изображением овцы, жующий цветок. Малин решила, что сегодня как раз такой особый день, когда хочется чувствовать себя уютно, и, закончив принимать душ, облачилась в овечью пижаму. В языке должно быть специальное слово, передающее удовольствие от столь удобной одежды. Едва натянув ее, сразу чувствую, что груз дневных забот спадает с плеч. Зазвонил телефон, и эби поморщилась. Ей хотелось лечь, закутаться в одеяло и в кои-то веки нормально выспаться, Это был Карвер. Малин взяла трубку. — Привет. — Привет, Эбе. Я собирался поужинать и решил поинтересоваться. Может, ты хочешь пересечься и обсудить дело? — Нет, не сегодня. Я уже дома. — Ясно. джонатан немного помолчал. — Ты ужинала? — Я съела йогурт. — Это не дело. Знаешь что, я возьму что-нибудь из китайской еды и приеду к тебе. Есть кое-какие новости, я хотел бы их обсудить. Эбби собиралась сказать, что ничего не выйдет, что она уже надела свою голубую пижаму с овцой, а это означает, что работа на сегодня закончена, но решила, что Карвер ее не поймет. Он не похож на человека, у которого есть домашний наряд для особых случаев. — Идет, — услышала лейтенант малин собственный ответ. — Приезжай. — Отлично. По голосу она поняла, что Джонатан улыбается. — Скинь адрес. — Что тебе взять? — Не знаю. — Точно не рис, а что-нибудь с лапшой. — Есть. И Карвер отключился. эби начала размышлять, можно ли остаться в пижаме. — Нет, ужинать в ней нельзя. Пятно от соуса будет равносильно катастрофе. Да и коллега, говорят ли, оценит ее наряд. Малин вздохнула, открыла шкаф и с тоской уставилась на полке, раздумывая, что надеть. — Деловой костюм? Нет, идея ужасная. В конце концов, Эбби выбрала голубые штаны для занятий йогой и обтягивающую черную рубашку, которую не надевала уже пару месяцев. Стоит ли накрасить глаза и надеть контактные линзы? Малин злилась на Карвера за то, что вынудила ее решать эту проблему и решил остаться в очках и без макияжа. Потерпит. Но потом все-таки надела линзы и нанесла тени. Когда коллега появился на пороге, Эбби уже умирала от голода. «Взял тебе лапшу с говядиной». — Отлично! — она выхватила пакеты из рук Джонатана и провела его на кухню. — Но если наелась йогуртом, заставлять не буду. Карвер широко ухмыльнулся. — Не зли меня. — Пиво будешь? — Конечно. Эбби достала две банки. — Хорошо выглядишь? — голос Джонатана звучал несколько удивленно. — Твой тон неуместен. Малин сражалась со своей коробкой. От запаха еды рот уже наполнился слюной. — Я просто имел в виду, что по телефону твой голос звучал устало, и ты очень много работаешь. — Только усугубляешь. эби выловила палочками кусочек говядины и отправила его в рот. — Изумительно вкусно. — Где ты покупал еду? — В одном местечке недалеко от участка, — ответил Джонатан, доволен ее реакцией. — Как-нибудь свожу тебя туда. Удивленная эби подняла глаза на коллегу, Но Карвер, увлекшись едой, похоже, этого не заметил. — Где твои дети? — У отца. — Сегодня его день. Как — Как-как? — После развода все дни делятся на его и твои. — Как и выходные. Жизнь разделяется на две Какие дни тебе нравятся больше, его или твои? — обезодумывалась. — Люблю, когда дети со мной, но иногда и отдохнуть не мешает Или хочется спокойно проснуться утром. они не бегать, сломя голову, собирая всех в школу. И не выяснять, кто прав, а кто виноват, в разгар ссоры. — Такое часто случается? — Малин пожала плечами. — Ты разве не ругался с братьями и сестрами, когда рос? — Еще как. Но нас было восемь человек, так что это больше походило на передел территории. Обычно младшие объединялись против старших и вели кровавую борьбу за пульт от телевизора. Карвер мечтательно улыбнулся, словно вспомнил какой-то чудесный момент. Моя маленькая сестренка кусалась, а теперь она юрист. — Думаешь, между этими фактами есть связь? — Другого объяснения не вижу. Значит, наслаждаешься тишиной. — Вроде того. Когда детей нет, я постоянно по ним скучаю. Хочу обнять Бена. Или послушать, как Саманта играет на скрипке. Узнать, как прошел их день. Помочь с домашним заданием. Хотя, честно говоря, этим я не нечасто занимаюсь. Им это не нужно? Не особенно. Мои дети такие независимые и умненькие. Неудивительно с такими-то родителями, — ответил Карвер. эби было приятно это услышать. Учителя и друзья много раз говорили что-то в том же духе, но обычно фраза звучала так. Они такие умные, все в папу. потому что их отец, известный профессор математики, один из ведущих специалистов в своей области, он даже пишет книги, в которых почти никто не понимает ни слова. А еще Эбби приходилось слышать, что Саманта хорошенькая вся в нее. Никто ни разу не употребил слово «родители» во множественном числе. — Господи, она что, покраснела? — Ты никогда не хотел завести детей? — спросила Эбби. Голос ее звучал несколько напряженно. Учитывая, в какой семье ты рос, это должно быть чем-то само собой разумеющимся. Теоретически хотел. Навсегда оказывалось, что момент неподходящий. И надо подождать. То нет денег, то навалилось много работы, то квартира слишком маленькая. В конце концов, жена познакомилась с парнем, который не желал ждать, и мы развелись. я не знала что ты был женат четыре года карвер допил пива теперь моника живет с юристом и у них чудесный мальчик вы общаетесь как и все современные разведенные пары я слежу за ее страницей в фейсбуке просматриваю фотографии где запечатлена их идеальная жизнь иногда ставлю лайк комментариев не оставляю пусть знают что я рад за нее но по большому счету мне все равно Эбера смеялась. — А ты неприятный тип. — Ты разве не просматриваешь фото бывшего? — Еще как. Ни одной не пропускаю. — Только лайков никогда не ставлю. Чтобы знал, что мне совершенно наплевать. — Кто мог подумать, что кнопка «Мне нравится» может передавать столько оттенков эмоций. Эбе снова засмеялась. — Ты сказал, что хочешь обсудить наше дело. — Точно. Лицо Карвера стало серьезным. Я пообщался с Маккормиком, журналистом, который брал интервью у Эрика Лейтона. Оказалось, что Габриэль звонила на ферму три года назад, когда разыскивала отца. Брови Эбби поползли вверх. Мисс Флетчер говорила, что они не общаются. Так и есть. Я связался с Габриэлем и все разузнал. На ее звонок ответил какой-то незнакомец. Как только он понял, с кем разговаривает, то сразу пошел искать Отиса. Тилман сообщил, что давид не хочет общаться с семьей, пытался уговорить девушку приехать и побеседовать с отцом лично. Она отказалась. Сказала, что не была уверена, что Дэвид еще живет на ферме. Кроме того, отец ее напугал. Что делает честь ее инстинктом. Вероятно, именно так Тилман и выяснил, где живет Идена с детьми. Габриэль не говорила, кто снял трубку? Она не знает этого человека. Я подумал на Карла. — Да, такое вполне возможно. — Ситуация куда хуже, чем ты думаешь. Мэббер рассказала о планировавшемся бракосочетании Аткинса и Габриэль. Готова поспорить, племянник Отиса очень воодушевился, узнав, что девушка жива и обитает неподалеку. Тогда-то он и начал следить за ней в соцсетях. Малин откинулась на спинку стула, анализируя ситуацию. — Карвер поднялся. — Где у вас туалет? — По коридору налево. Джонатан вышел из кухни, Эбби взяла упаковку из-под лапши и принялась вылавливать оставшиеся кусочки говядины. Внезапно Карвер заорал. «Черт — Черт! Лейтенант Малин уронила коробку и бросилась в коридор. Коллега застыл в дверях комнаты Бенна. — Все в порядке? — спросила Эбби. Ее сердце гулко стучало. — тот змея! Она на меня кинулась, когда я открыл дверь! Малин заглянула внутрь. Присмыкающаяся таращилась на них из своего вивария. Видимо, пыталась решить, кто вкуснее. — Как это кинулось? Она же за стеклом! — изумленно констатировала Эбби. Рука Карвера тянулась к бедру, туда, где было бы оружие, если бы он не снял кобуру, когда они сели за стол. — Я не видел. Стекло прозрачное, она как зашипит. Джонатан наглядел комнату, где стояли еще несколько вивариев с хамелеоном, тарантулом и сверчками. — Да у тебя дома прям зоопарк. — Вовсе нет. Это комната моего сына. — Тебе нужна была вторая дверь налево. Собирался пристрелить змею? — Она на меня шипела, — снова повторил карвер Не люблю этих тварей. — Аквариум совершенно прозрачный. Я не видел, что там стекло. — Это виварий. — Бен большой любитель чистоты. — Ясно. — Значит, вторая дверь налево. — Верно. — Там, в случае, нет гнезд летучих мышей? — Нет. — Но будь осторожен. Иногда мы держим пираньи в унитазе. Джонатан захлопал глазами, кажется, на секунду поверил, что обе говорит серьезно. — но ты и шутница, — сухо сказал он наконец. Малин пошла на кухню и решила достать еще пару банок пива для себя и для гостя. карвер тоже вернулся. Ему пока не удалось принять прежний невозмутимый вид. — Значит, все эти животные — питомцы твоего сына? — Да. Змея — последнее приобретение, я тебе о ней рассказывала Сверчки — пища для тарантула, так что я не стала бы считать их домашними любимцами. эби протянула коллеге пиво. — Разве подобные твари не отравленные? Джонатан потянулся за банкой, и их пальцы соприкоснулись. Карвер открыл пиво и сделал большой глоток. Совершенно точно нет. Вообще-то правильно говорить ядовитые. Для людей эти животные не опасны. Если тебя укусит змея или тарантул, кожа просто будет гореть. В детстве я посмотрел фильм про Индиану Джонса. И потом меня мучили ночные кошмары. А, тот эпизод про колодец душ. Ты знал что некоторые змеи в этой сцене на самом деле без безногие ящерицы? Какая между ними разница? У змей нет отверстий. Бен много раз смотрел эту сцену и обращал внимание на разные детали. Где питон, где имитация. Ему нравится кобра. Ты тоже увлекаешься этими гадами? Не особенно, признала себе Если честно, ненавижу змей. И пауков. И даже сверчков. С хамелеоном еще могу смириться. Ты потрясающая мать, раз разрешаешь сыну держать в доме подобных тварей. Скажи это моей дочери. — Если б те времена, когда мы учились в Академии, ты поведала мне, что родишь двоих детей и разрешишь сыну завести в качестве питомца змею, я решил бы, что ты бредишь. Эбина наморщила лоб. — Это комплимент? — Скорее, да. Улыбнувшись, Карвер сделал еще один большой глоток. — И каким ты видел мое будущее, когда мы учились в Академии? — Не знаю. Джонатан уставился на стол. Я думал, то есть надеялся и запнулся. — Ну что ты надеялся? — Я был разочарован, увидев Стива на нашей выпускной вечеринке, — сказал Карвер. — Потому что хотел пригласить тебя на свидание. Поцарилось молчание. Эви пила пиво, пытаясь внушить себе, что голова у нее кружится из-за алкоголя. И тут зазвонил телефон. Габриэль Флетчер. «Алло, лейтенант Малин?» — голос звучал сдавленно, будто девушка вот-вот расплачется. «Я только что только что получил электронное письмо. От похитителей. Письмо. И что там?» Эбби поймала взгляд Карвера. «Они сообщают, что Натан болен, — схлипывала габриэль и что он скоро умрет. Прикрепили фотографию. Брат очень плохо выглядит. Поняла. Для начала отправлю к тебе кого-нибудь, чтобы проверили компьютер». В письме могут быть вирусы. — Зачем им присылать мне вирус? Девушка шмыгнула носом. — Например, чтобы получить доступ к ее ноутбуку или видеокамере. Слушать, что происходит в доме Флетчеров. — Это всего лишь мера предосторожности, — пояснила Эбби. — Можешь переслать мне это сообщение? — Да, конечно. Но что мне делать? Ответить? — Сначала я хочу на него взглянуть. Присылай прямо сейчас. Малин продиктовала Габриэль свой электронный адрес и достала ноутбук. Отдел информационных технологий регулярно проверял компьютер, и Эбби была уверена, что антивирусная система предупредит ее, если что-то не так. «Ушло», — сообщила девушка. мален подождала несколько секунд и обновила страницу. Вот оно. Отправлено с одноразового электронного адреса, состоящего из случайной последовательности букв и цифр. Эбби открыла письмо и прочитала короткий текст. Карвер заглядывал ей через плечо. Сбор выкупа затягивается, а у твоего брата осталось не так много времени. Он болен, а мы теряем терпение. Если Натан умрет, это будет на твоей совести. И фотография мальчика. Выглядел он и впрямь неважно. Бледное лицо. Один глаз полуоткрыт. Перепачканное лицо все в царапинах. Габриэль откашлялась. — Как вы думаете, он уже... Уже на тан жив, — заверила девушку Эбби, надеясь, что не ошибается. Если бы было иначе, похитители не отправили бы это сообщение. — Мне нужно что-то ответить. — Да, я сама составлю текст и чуть позже пришлю тебе. Малин сомневалась, что похитители станут проверять почту. Одноразовый адрес указывал на то, что они не собирались пользоваться этим ящиком снова. — Через час. — А что, если мне не удастся вовремя собрать нужную сумму? Неужели они позволят Натану умереть? — Мы сделаем все возможное, чтобы вовремя найти его. — Ясно. Я позвоню, как только составлю ответ. — Пожалуйста, поторопитесь, — прошептала Габриэль и повесила трубку. — Перешли письмо мне, — сказал Карвер. — Попрошу спецов, пусть попробуют отследить от правителя. Эберосей накивнула. Она уже открыла новое окно и обдумывала, что написать. Джонатан поднялся. — Я сообщу, что скажут ребята. — Ладно. Карвер? — Да. — Похоже, похититель на взводе. Нужно как можно скорее найти Натана.